Глава 6. Как пережить экзамены. Время экзаменов действительно серьезное испытание. И это не только тест на знания, но и испытание характера. У каждого из нас в жизни есть какие-то охотничьи истории. Как мы сдавали экзамены, когда помогали не знания, а качество характера, смекалка, везение, случай, что вытащил один билет, а не другой. Когда мы становимся родителями, Мы превращаемся в невероятно серьезных людей. Мы настолько серьезные, что у нас пропадает право относиться к экзаменам ребенка легко. Но и дети тоже серьезные люди, и взрослым важно не пережать педаль. Перенапряжение не дает успеха. Я хочу начать с того закона, который является одним из немногих подтвержденных законов практической психологии. И он касается не только экзаменов, а любых ситуаций, где мотивация очень высокая, потому что происходит что-то очень важное. Он звучит так. Очень важно помнить, что максимум мотивации не приходится на максимум успеха. Попроще это можно сформулировать таким образом. Если человеку что-то запредельно важно, он, скорее всего, не сможет себя показать целиком, с лучшей стороны, выдать тот результат, который мог бы выдать, не нервничая. Очень важно познакомить с этим законом детей мотивированных, тех, кто готовится изо всех сил. Я приведу классический пример. Когда студент музыкального училища или консерватории готовится к экзамену по музыке и много-много играет. В соединении с нервным напряжением можно доиграться до того, что руки входят в гипертонус и становятся как бы костяными – Ими невозможно играть. Это называется переигранные руки. Опытные преподаватели консерватории мне рассказывали, что обычно хотя бы один студент приходит на экзамен с переигранными руками. Переготовился. В итоге ему приходится сдавать экзамен позже. Чтобы руки вышли из тонуса, нужно неделю-две покоя. Получается, что человек был очень мотивирован. Он сильно старался и не почувствовал порога, где он уже больше готовиться не может. Менее заметно и часто ускользает от неврологов, подростковых психиатров и даже педагогов, когда ребенок доводит себя не до гипертонуса рук, а до гипертонуса головного мозга, до слишком высокого напряжения в нервной системе, и в итоге не может выдавать результат. Это очень видно на экзаменах по иностранному языку и истории. Просто с музыкой это заметнее, Когда у тебя руки в тонусе, это более очевидно, чем когда у тебя в тонусе мозг. Нужно этот закон рассказать ребенку. Мне кажется, метафора переигранных рук очень точная. Обычно ребенок, который еще не научился сдавать экзамены, нагружает себя сильнее и сильнее, и чем ближе к экзаменам, тем выше нагрузка. Если он старше 14-15 лет, взрослые уже не регулируют, сколько он спит. Они не могут его уложить, он сам себя укладывает. В итоге ребенок может спать какие-то критичные 4-5 часов. Он еще не знает, что без нормального сна он не выдаст нормальный результат. Нужно заранее объяснить подростку, что сон – это тоже подготовка. Необходимо перед экзаменом спать 8-9 часов. Часто подросток вроде бы лег, но спать не может потому что голова работает, маховик раскрутился и не может сразу остановиться. Но, например, когда фигуристов начинают тренировать кататься на коньках, их сначала учат падать, как и детей, которые учатся боевым искусствам. И это совершенно не зря. Очень важно научить ребенка не только работать, но и отдыхать, расслабляться. Есть очень мотивированные дети. Они перенапрягаются, не дают себе спать, Учат даже в транспорте, как в фильме «Операция И» в новелле про экзамен. Очень важно наставлять детей внимательно относиться к идее важности сна и отдыха. Мы говорим о подростках, а они все слышат хорошо, но родных родителей слышат плохо. Да и невозможно действовать прямыми способами, если ребенку больше 12 лет. Если вы скажете, что нужно спать перед экзаменом, даже очень хороший и правильный ребенок, скорее всего, подумает. «Мама вечно говорит все не то». Если это скажет ваша подруга, соседка, мама его друга, если про это расскажет кто-то, кому он доверяет на YouTube, или он прочитает это в каком-то достоверном для него источнике, тогда он поверит. Итак, Первая и самая важная мысль, которую мы доносим до своего сознания и до сознания подростка, невозможно выдать максимум, если слишком сильно напрягаться, особенно если от этого экзамена реально много зависит. И я категорически против приема ноотропов и стимуляторов во время экзаменов, потому что они действуют парадоксально, совершенно непонятно, каково будет их действие. Очень важен сам принцип — Человек верит в таблетки, значит, не верит в свои силы. И еще необходимо запомнить, хорошо запомнить, для детей ответственных, для детей и подростков, включенных в учебную программу, мотивацию перед экзаменом нужно не повышать, а снижать. Резюмирую. Детям необходимо рассказать закон мотивации, научить их видеть, когда у них мотивация зашкаливает, объяснить, что сон – это очень активное состояние мозга, И именно во время сна мозг переваривает те впечатления, которые мы в себя загрузили днем. Если ты нормально не поспал, у тебя не образуются долгосрочные нейронные связи. Ты можешь не выдать то, что выучил. Есть замечательные суеверные штуки. Наверняка вы что-то такое слышали. Положить учебник или конспект под подушку, чтобы лучше все запомнить. Делали вы такое в детстве? Эти подростковые суеверия очень живучи, меняются поколения, а суеверия остаются. От самого примитивного – съесть шпаргалку, да поспать на учебнике. Важно, чтобы идея, что сон – это суперподготовка, была ребенку очень близка. Еще одна мысль, она абсолютно прикладная, это мой лайфхак. Я не сторонник пищевой стимуляции, но мне кажется, в момент активной подготовки к экзаменам Очень важно кормить ребенка тем, что вкусно именно для него. Хорошо бы приготовить что-то особенное, может, даже экзотическое, или что-то, что раньше вы не разрешали есть, но в период экзаменов можно. Кто-то обожает креветки, орехи, авокадо, какие-то странные соусы, кто-то любит роллы, кто-то любит пиццу. Пепси и колу желательно употреблять ограничено. То есть в целом стоит пойти навстречу пищевым увлечениям ребенка, который сдает экзамены. Приготовить что-то вкусненькое – это старый бабушкинский способ. Я знаю, что нынешнее поколение родителей очень зафиксировано на здоровом и правильном питании. Но во время экзаменов пойдите ребенку навстречу. Купите ему шоколадный тортик, если он хочет. Или бывает, что дети, наоборот, просят очень здоровое питание – Разрешите ему покупать в азбуке вкуса полезные смузи. Важен не только результат, но и процесс, чтобы экзамены не воспринимались как кошмар. Хорошо, если ребенок научится подходить к экзаменам с разумным эгоизмом, то есть сумеет не загнобить, не загубить себя, а настроить на определенный тип саморегуляции, вводить себя в максимальный тонус бережно и разумно. Отлично, если ребенок научится определять, что лучше всего, чтобы голова работала. Понять, сколько нужно спать. Зафиксировать, что несколько часов перед экзаменом нужно не готовиться, а отдохнуть. Но, например, нельзя перестимулировать себя сладким и кофе. Гипермотивированный ребенок. Хороша идея снижать мотивацию, но как это сделать? Первое, что может сильно облегчить жизнь ребенку, который сам себя накручивает, — это родительский посыл. «Мы примем тебя любым. Нам не важен результат экзамена. Главное, ты». Реально это то, что работает лучше всего. И такой подход на самом деле повышает возможный результат. «Мы очень сильно тебя любим. Мы очень сильно в тебя верим. Экзамен — это только тренировка». Именно это нужно услышать ребенку перфекционисту Бывает, что в семье гипермотивированный ребенок и нормальные или низкомотивированные родители. Это самый оптимальный расклад. Да, ребенок растет, и слишком большая замороченность на экзаменах – это часть его возрастных состояний. Но если на внутренних весах взрослого эти экзамены имеют вес нормальный, а не какой-то юпитерианский, Это ситуацию выравнивает. Хорошо бы всем родителям на время детских экзаменов перейти в состояние адекватной мотивации, потому что когда родитель более чем ребенок мотивирован на результат экзаменов, это еще один стрессор, и это почти всегда риск для отношений. По моим наблюдениям, в особой группе риска по экзаменационным неврозам те семьи, где гипермотивированные дети и гипермотивированные родители когда ребенок в тонусе и родители тоже сильно напряжены. Как психотерапевт я регулярно с этим работаю. Тут вроде бы все хорошо, часто высокие результаты, но какой огромной ценой. Гипермотивированные дети тревожатся, у них нарушается сон, они зубрят, учат, не жалея себя, не чувствуя, что пора восстанавливаться. Это обычно очень умные, амбициозные, либо тревожные и ответственные дети. Их нужно учить просчитывать разные варианты развития событий, параллельно снижая их тревогу. Если ваш ребенок такой, обычно это уже видно либо в первом классе, либо к моменту окончания средней школы. Иногда это понятно, как только появилась первая тетрадка при подготовке к школе. Этот ребенок будет переживать из-за каждого кривого крючка и переделывать все до слез, до посинения. Таких детей нужно учить позитивному переформулированию. Не так важно побеждать, как участвовать. Из опыта своей практики я часто вижу динамику событий в определенных ситуациях. Гипермотивированные дети поступают с высоким результатом в хорошие гимназии, прекрасно сдают экзамены в профиле, Потом великолепно сдают ОГЭ и ЕГЭ. Но как же часто они страдают от навязчивых состояний, от страхов, неврозов, чувства неуверенности в себе? Как часто у них бывают срывы во время ЕГЭ или после ЕГЭ? Надо понимать, что у гипермотивированных детей высокие результаты, но и высокий риск невроза. Говорим ребенку о возможных вариантах исхода событий. Полезно просчитывать разные варианты событий после экзаменов. Сдашь на один уровень – один вариант. Сдашь на другой уровень – другой вариант. Сдашь на третий уровень – третий вариант. Как в сказке «Камень» и «Три дороги». Гипермотивированных детей нужно учить просчитывать разные варианты и понимать, что никакой из них не является катастрофичным. Детей со сниженной мотивацией нужно учить совершенно другому. С ними тоже можно использовать эту метафору «камень» и «три варианта дальнейшего пути». Но их нужно учить реально оценивать события. Если гипермотивированные дети проедят в тебе дыру, будут не спать, будут дергаться и думать о худшем варианте будущего, хотя очень ответственно готовятся к экзаменам, то гипомотивированные дети — те, у кого низкий интерес к учебе, у них волшебная палочка — Они думают, что как-нибудь пронесет, что-нибудь дообразуется. Да у тех и у других детей есть ошибка в просчитывании вариантов будущего. Удивительно, что в одной семье у одних и тех же родителей с небольшой разницей в возрасте могут быть дети с одним восприятием и с другим. И это мало зависит от воспитания и уровня способностей ребенка. С гипермотивированными детьми нужно обязательно просчитать реально, что получится, если будет вариант А, вариант Б, вариант С. Гипермотивированным необходимо сказать, «Если ты сдаешь на тройку, я не иду к твоему завучу просить о пересдаче. Если ты не поступаешь на бюджет, имея твой уровень знаний и твои способности, ты не идешь на платные, ты идешь работать». Главное, нужно иметь контакт с ребенком и слушать его, а не выяснять важные вещи в период экзаменов в порядке боевых действий. Очень часто мальчики в старших классах находятся в сильном напряжении из-за перспективы попасть в армию, если не получится поступить в ВУЗ. Но и девочки переживают, потому что в нашей культуре не поступить в ВУЗ сразу после школы – это все еще социальный провал. На самом деле это не так. В России очень сильно поменялись условия. И сейчас ситуация такая, что не получить высшее образование фактически нереально. Мама-отличница. Мамам-отличницам, мотивированным и ответственным мамам, кому результаты ребенка очень важны, нужно помнить основное правило – не лезть в его экзаменационные дела, потому что вы – это не он. Это очень сложно принять, когда первый ОГ или первый ЕГЭ, иногда первая сессия. Это вообще очень сложно принять с ребенком, но это его жизнь, это не ваша жизнь. Если вы будете подменять его решения своими решениями, это не будет долго работать, потому что это его ответственность, его выбор. Если он сейчас напишет экзамен на тройку, во-первых, это не вы напишете экзамен на тройку, Во-вторых, возможно, ребенок научится готовиться и сдавать экзамены только через такой опыт. А ваше дело — его поддерживать. Мотивации подростка нельзя накормить, как гречневой кашей. Сейчас настолько быстро модифицируется мир, быстро меняются профессии, настолько нестабильная ситуация во всем, и сам человек сильно преображается в течение жизни — что очень часто ликвидным оказывается не первое образование, а та идентификация, которую человек освоил уже после института. Считается, что дети не сильно наблюдают, но на самом деле они очень внимательно наблюдают. Они смотрят, что оканчивал папа и где он работает сейчас. И тут очень важно простраивать связи. Папа окончил физтех, и хотя он не занимается физикой, но именно фистеховские мозги помогли ему построить бизнес. Да, мама окончила педагогический. Она не работает педагогом, но именно то, что она научилась штудировать и обрабатывать информацию, помогло ей найти себя в профессии аналитика. Взрослеющий человек должен понимать, что где бы он ни учился, он сможет потом работать в разных сферах. И то, что социальные лифты у нас в стране не работают, Подросток чувствует очень сильно. Это с ним тоже нужно обсуждать. Передача ответственности за учебу и подготовку. Очень важный и ключевой вопрос. Чья ответственность за экзамены? Конечно, этот вопрос непосредственно связан с тем, кто отвечает за уроки. Если за уроки ребенка по-прежнему отвечают родители, они и за экзамены будут отвечать. Я убеждена, что после 14 лет ответственность родителей в этом вопросе должна сильно снизиться. Нельзя автоматизировать подготовку к экзаменам, если не автоматизированы уроки. Сдача экзаменов, участие в других испытаниях – это очень важный этап, и он надстраивается на том, что ребенок ответственно умеет делать уроки. Идеальный вариант, когда родители не вмешиваются а подключаются только когда просит сам ребенок. При этом у ребенка есть возможность и право просить репетитора, если он не справляется сам, а у родителей есть возможность либо согласиться, либо отказаться. Есть ли вообще толк в экзаменах? Я считаю, что да, есть толк в экзаменах. Для многих подростков больше немотивированных, чем для мотивированных, это возможность собраться, протестировать знания и спробовать свою стрессоустойчивость. Экзамен — это один из немногих моментов, когда ребенок может проявить свою самостоятельность. Один на один. Если он попытается списать, это только его ответственность. Если он не готовится, то потом не получится свалить провал на маму. Хорошо, если удастся транслировать такой подход. Это просто проверка на прочность, возможность посмотреть, что ты можешь. Но от этого не зависит жизнь, «Ты не будешь неудачником, мы тебя не съедим, мы от тебя не отвернемся». В экзамене важен не результат, а важен процесс. Ситуация несоответствия испытаний и способностей. Бывает очень сложная ситуация, которая обычно спровоцирована слишком активным участием родителей в учебном процессе ребенка, когда испытания не соответствуют уровню знаний и уровню его интеллекта, И потом все оканчивается неудачей не на этом этапе, а на следующем, и мы получаем уже не гипермотивированных, а недомотивированных детей. Они либо сдают экзамен с огромной помощью, либо заваливают и потом не могут учиться. Это очень часто бывает при поступлении в профильные 8-9 классы или происходит синдром первокурсника в ВУЗе, когда студент вылетает из института, не справившись с первой сессией. Если все-таки вы протащили ребенка за уши на следующую ступень, с репетиторами, с ночным выполнением домашнего задания, со слезами, со своей настойчивостью, это не пройдет бесследно. Нужно задавать себе вопросы. Кто эту ситуацию выбрал? Поступать сюда или туда? Были ли другие мнения по профилю или вузу? В курсе ли был подросток, какой уровень учебы там будет. Я регулярно консультирую такие случаи при поступлении детей в лицейские, профильные, гимназические классы, когда ребенка с тремя репетиторами протащили, а дальше он учиться не может, потому что у него другой уровень. Возможно, получится так, что разрыв между его актуальными знаниями и уровнем требований в этом образовательном учреждении окажется слишком большой, Хотя подросток был в курсе какой там уровень, он готовился, он поступил сам. Но у него, например, оказались другие данные по быстроте обучения. Учебный материал в этих объемах на такой скорости ему усвоить очень сложно. Один из экзаменационных стрессов – это стресс скорости. Дети не получают хороших результатов именно из-за скорости, а не из-за своего уровня знаний и интеллекта. Если бы им дали времени в два раза больше, они бы все сдали очень успешно, а на этой скорости результаты другие. К сожалению, у нас нет вариантов сдачи экзаменов для медлительных детей, хотя есть школьники, которые сразу выдают высокий уровень стресса и снижают показатели, как только у них задание на скорость. Таких детей нужно заранее в течение учебного года учить справляться именно с этим временным стрессом. Их нужно обязательно учить распределять время самого экзамена или контрольной. Если экзамен из пяти заданий, то на каждое задание можно потратить, например, 12 минут, то есть выделить себе временной интервал и его придерживаться. Для каждого ребенка могут быть свои рекомендации, потому что у кого-то роскошный счет и трудности с текстовыми задачами — Кого-то нужно учить распределять внимание. Есть дети, у которых со скоростью все нормально, но они начинают пропускать и путать окошечки ответов. Это другой тип стресса. Тут могут помочь грамотные репетиторы, психологи, тьютеры. Правила действий с теми подростками, кому все равно или совсем не безразлично. Но что делать, когда мотивации нет? Надо признать, что прямо перед экзаменами сложно, почти невозможно починить такую ситуацию. Еще есть такой вариант, что, возможно, ребенок прячет свои переживания за видимым отсутствием мотивации. Он говорит «а мне все равно». А на самом деле ему вообще не все равно, но он этого не показывает, потому что в себе не уверен. Снаружи выглядит как отсутствие мотивации – Но это скорее маска, а не то, что происходит на самом деле. Нужно понимать, с чем вы столкнулись. Есть основные универсальные правила, которые работают и с теми, кто гипермотивирован, и с теми, кто свою мотивацию не показывает, а прячет за маской равнодушия, И с теми, кому действительно все равно. Во-первых, никогда не стоит сравнивать подростка, особенно с родственниками. С экзаменами это просто какой-то бич. Даже адекватные родители, которые знают, что не надо сравнивать ребенка с другими, а нужно сравнивать только с ним самим в прошлом, почему-то рассказывают про чей-то успех на экзамене. Это демотиватор. Гораздо безопаснее рассказать историю провалов и косяков на экзаменах. Но их не надо идеализировать. Стоит рассказать, что провал на экзаменах можно пережить, и что потом над этим все смеялись, но тогда было плохо, больно, тяжело и стыдно. Главное не рассказывать свои истории успеха 100% времени. Есть одно золотое правило. Это время тишины перед экзаменами. Для того, чтобы выдать максимум, нужна пауза. Нужно, чтобы мозг успокоился, информация переварилась. Все доучивания в последний момент тоже работают, но лучше вечером перед экзаменом погулять, провести время в кафе, посмотреть смешной фильм, полежать в ванне. Идеально это полный отдых полдня перед экзаменом, а не подготовка до упора. Чтобы перед экзаменом освободить полдня, нужно хорошо спланировать время для экзаменационной подготовки. Этого не может быть, если ребенок не владеет базовыми навыками тайм-менеджмента. Привить культуру режима дня перед экзаменами – это то, что именно родители могут сделать для ребенка. Плюс заранее говорить, что достаточный сон – это тоже подготовка. Плюс самая любимая еда. И я очень рекомендую специально подобранные смешные фильмы, какие-то приятные занятия. Навык сдачи экзаменов – это продвинутый и развернутый навык. Он ложится на способность ребенка распределять время. Если такой способности нет или она только в стадии освоения, можно ему помочь. Можно попробовать с ним сесть, если он готов, и написать. Например, у него неделя перед экзаменом. Как он планирует распределить эту неделю? Давай посмотрим. У меня эта неделя рабочая. Еще я хотела бы то-то и то-то сделать. В магазин съездить, еще что-то, в гости сходить. Как ты будешь распределять свою неделю? и подробно расписать все дни. Праздник сдачи экзамена. Экзамены — это значимое событие. От того, как дети их сдадут, зависит следующий ближний кусок жизни. Это событие очень важно отпраздновать. Внимание! Вы празднуете не результат, вы празднуете сдачу экзамена. Это работает очень здорово. Вы не зря потратите время и силы, вы не разочаруетесь и вы празднуете именно то, что экзамен сдан. Спросите у ребенка, как он хочет отпраздновать то, что он сбагрил историю, алгебру сгрузил до осени, сдал этот ЕГЭ по информатике. Результаты придут позже, но ребенок в напряжении, он готовился, он сдал. Устройте маленький праздник. Кто-то говорит «Мама, я хочу пойти пострелять в тир». Кто-то просит «Ой, пойдем купим мне кофточку». Конечно, шопоголиков растить не нужно, Но чем выше мотивация, чем выше напряжение, тем более приятным надо сделать процесс завершения экзаменов. Иногда ребенку нужно дать тысячу рублей и отпустить в кафе. Очень важно, что независимо от результатов, по завершении экзаменов вы намечаете что-то приятное. Но и здесь есть разница. Локальное небольшое празднование – это для тех, кто мотивирован и кто не мотивирован. Скажем, если ребенок не готовился и сдал дуриком, можно как-то скромно отпраздновать. Сказать ты молодец. Не знаем, как ты сдал, но по крайней мере ты дошел до экзаменов. Ты постарался, только без иронии. Но если ребенок готовился, он мотивирован. По завершении экзаменов должно быть что-то более глобальное, независимо от результата. Что-то, о чем он мечтал. Если ребенок не готовился но был мотивирован, хотя этого не показывал, должно быть просто какое-то событие, расширяющее границы восприятия, приятное вам самим. Например, какая-то совместная поездка, встреча со старшими родственниками или какая-то интересная книга. Переживание родственников о результате как источник стресса. Мы живем в неидеальном мире, И как же быть, если кто-то из родственников относится к сдаче экзаменов нервно? Перед Г и ЕГЭ состояние нервности, по моим наблюдениям, очень часто накручивают не родители, а педагоги. Или это могут быть старшие родственники. Почти всегда для тех, кто накручивает, это либо фиксация собственного успеха, либо пружина непроявленных отношений. Иногда это очень сильный вред, но те, кто его приносят, не видят это как вред. Они это видят по-другому. Самое важное с подростком – сберечь его самооценку, сберечь его учебную мотивацию и сберечь ваши с ним отношения. Для этого иногда нужны экстренные меры. Если вы видите, что чье-то отношение – отчима, мамы, свекрови, может быть, даже мужа, педагога – конкретно разрушает ребенка, нужно снижать значимость экзамена. Надо уважительно и бережно показывать, что это мнение, которое ребенка ранит и накручивает, не универсально. Если речь идет о старших родственниках или о педагогах, или даже о втором родителе, почти всегда очень терапевтично объяснить историю, откуда взялся такой подход. Почему папа так относится к экзаменам? Почему бабушка настолько тревожится? Почему педагог так давит и напирает? Смотри. Бабушка родилась в таком-то году. В ее городе тогда был всего один вуз, поэтому высшее образование имело огромное значение. Если рассказать спокойно, без осуждения, с уважением к человеку, но с подчеркиванием, что его мнение относительно, тогда подростку будет проще. Обычно это очень хорошо влияет. Главное не победа, а участие. Бывают ситуации, когда праздновать особо нечего, когда и подросток не ожидал, и вы не ожидали провала, и вообще такие результаты, которые сложно отпраздновать. Надеюсь, что ни у кого такого не будет, но мы не выбираем результаты экзаменов. Всякое случается. Очень важно разработать на этот пожарный случай специальные номинации. Да, экзамен ты не сдал, зато эту часть задания до половины написал неплохо. Зато ты выучил все исторические даты. Зато ты подучил грамматику. Всегда можно найти специальные номинации. Самая неожиданная сдача тестов в профиль, самая талантливая импровизация на экзамене. Очень важно, чтобы это было не юмористически, и важно сравнивать ребенка только с ним самим. Когда ты поступал в четвертый класс, ты этого совершенно не умел. Да, ты сейчас не сдал но для себя ты выдал очень хороший результат. Не всем это нужно. Не у всех этот подход вызывает сразу хороший результат, но он стратегически полезен. Мне кажется, важно и правильно и самим готовиться и готовить подростка к любому результату. Это не программирование неудачи, это не снижение мотивации. Самое важное — сохранить веру в себя и учебную самооценку. Результат может быть любым, но у тебя продолжается жизнь, и ты сдашь в следующий раз. Если речь идет не о ЕГЭ, но и их тоже можно пересдавать, а о внутренних экзаменах, они вообще придуманы как тренировка. Ты сейчас получил такой результат. Давай подумаем, почему он тебе может быть полезен. Пока ребенку нет 18 лет, пока он живет с родителями в одном доме, Их реакция на все, что происходит, является для ребенка крайне важной. Если у них будет спокойный, позитивный настрой на процесс, а не на результат экзамена, если будет готовность поддерживать ребенка и принимать его опыт, будет желание подставлять трамплины в тех местах, где они нужны, нанять репетиторов, провести консультации, профориентирование, оказать помощь в смене профиля – это будет оптимально. Самый важный результат – это переживать экзамены не как разрушающий стресс, а как стресс-мобилизующий. Есть стресс, который нас собирает, и мы выдаем то, что мы можем. Есть стресс, который нас изматывает, демотивирует, опустошает и оставляет плохое послевкусие. В психологии развития есть такое понятие, как «обучающий эксперимент». Экзамены должны стать обучающим экспериментом, в ходе которого человек получает новый опыт и когда формируются новые знания. Экзамены и задуманы как обучающий эксперимент. Очень важно не грызть ребенка. Очень важно не грызть себя. Очень важно не ссориться с супругом по поводу результата. Очень важно, чтобы был настрой на празднование усилия. Очень важно, чтобы можно было отпраздновать это событие при любом результате.